Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Роман в стихах Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще той особенной гордостью, которая побуждает признаться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках. Вследствие чувства превосходства –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 Там будет бал, там детский праздник, Куда ж поскачет мой проказник, С кого начнет он, все равно, Везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем боре, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока не дремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно,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 И трюфли роскошь юных лет Французской кухни лучший цвет из Страсбурга пирог нетленный Меж сыром, лимбургским живым И ананасом золотым Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет Но звон бригетта им доносит Что новый начался балет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 Там в старые годы сатиры смелый властелин Блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там озеров невольной дани народных слез, Рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый,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 Другие ль девы, сменив, не заменили вас? Услышу ль вновь я ваши хоры, Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет? Иль взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучной И, устремив на чуждый свет,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 Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам, Двойной ларнет, косясь, наводит На ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел, Лицами убором, ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланился, Потом на сцену в большом рассеине взглянул, Отворотился и зевнул, и молвил, Всех пора на смену, Балеты долго я терпел, но и дидлом мне надоел. Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят, Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят, Еще не перестали топать Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари Еще прозябнув бьются кони Наскуча упряжью своей И кучера вокруг огней Бронят господ и бьют в ладони А у Шанегин вышел вон Домой одеться едет он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 Изобретает для забав, для роскоши, для неги модный, Все украшало кабинет Философа 18 лет.